Пещерные рисунки остались в полной неприкосновенности, а через полчасика благоухающий спиртом Корвалолом и валерианой с ландышем Фома Фомич покинул особняк одесского турка Радаканаки. Почему-то вынесло его из восемьдесят й косметической поликлиники через Черный ход. Туда сильнее сквозило. По дороге к Черному ходу он угодил в грязи хранилище еще куда-то, а затем уже очутился в милом и тихом дворовом скверике. Автомобиля Фомы Фомича в скверике, естественно, не было, так как оставил он «Жигули» на бульваре профсоюзов возле дома с бюстами негров. Негритянских бюстов Фома Фомич тоже не обнаружил. Голова у него кружилась и сильно тошнила, но на свежем воздухе минут через пять «Уникум» взял себя в руки или посадил на цепь и нашел дворовую арку, через которую окончательно выбрался из мира эстетики на бульвар профсоюзов, пришептывая по своей давней привычке «Это значит, вам не почту возить!» Забравшись в автомобиль, Фома Фомич обнаружил, что из поля зрения исчез сегмент окружающего пространства. Спидометр он на приборной доске видел, а часы рядом со спидометром не видел. Или липу на бульваре отлично видел, а фонарь рядом напрочь не замечал. Но такое с глазами Фомы Фомича уже случалось от сильного испуга. Бывало и похуже: вместо натурального одного встречного танкера прутся сразу два кажущихся. В машине Фоме Фомичу нестерпимо захотелось зевнуть во всю ширь со смаком, но зевок как-то так не получался, сидел внутри, наружу не вылезал, а без зевка не удавалось вздохнуть на полную глубину. И Фома Фомич с полминуты сидел, ловя воздух ртом и пытаясь зевнуть, вернее, вспомнить движение челюсти и призеваний и насильственно совершить этот акт, но не получалось. И он уже начал задыхаться и пугаться за дыхание, когда наконец... Зевнулась, и он сразу опять спазматически и с наслаждением зевнул, и слеза блаженно покатилась по щеке, и он, найдя, вспомня способ, который помогал вызвать зевок, все зевал и зевал и плакал негорючими, бессмысленными, неуправляемыми слезами. Это выходило из Фомы Фомича. Давиче пережитое страшное. «Я тебе дам курорт! Я тебе такой бархат выдам, сукина дочь! Я тебе такого молодого человека пропишу! Я тебе... Ты у меня картошку весь бархат будешь носом копать! Вот тебе и будет Гутенморген!» К такому выводу пришел Фома Фомич, заводя мотор, и отшвартовываясь от поребрика. Ему надо было еще заскочить в порт, чтобы выдавить из капитана, принявшего судно, 119-ю записку-расписку за несуществующую или ненайденную документацию. В том, что он такую расписку-записку выжмет, Фома Фомич не сомневался, так как капитан-приемщик был из интеллигентов уже третьего поколения и вообще, значит, порядочный «дурак и слабак». И когда Фома Фомич представил, как он будет обводить вокруг пальца молодого карьериста-специалиста, настроение улучшилось. И даже не втерпешь стало скорее добраться до судна и развеять кошмар Давича пережитого привычно обыденным.